Глава 18 Мне снилось бескрайнее снежное поле и Винсент. Мак стоял далеко-далеко, такой одинокий и печальный, что сердце болезненно сжималось. Кто-то положил мне руку на плечо, я обернулась и увидела братьев. Всех сразу. Один из них кивнул куда-то себе за спину, и я поняла, что пора возвращаться. Снова посмотрела на Винсента. А вместо него по белому-белому снегу Растекалось ярко-розовое пятно, и ветер донёс тошнотворный запах цветов и шоколада. Я распахнула глаза и резко села на кровати, чувствуя непреодолимое желание поскорее отмыться от этого сна и этого воображаемого запаха. Так, минуточку. Запах-то вполне себе реальный. Цветы все так же стоят и благоухают в импровизированной вазе. Одинокая нетронутая конфетка немного припорошена снегом. Впрочем, снега в комнату намело достаточно. Если бы меня в детстве не пичкали запрещеночкой, наверняка бы сейчас свалилась с воспалением лёгких. Но меня пичкали, а потому даже насморк мне не грозил. Пришлось вставать, чтобы закрыть окно и убрать сугробы. Поднималась на ноги я с некоторым опасением. Мало ли как на меня любовные похмелья действуют. Вдруг сейчас в обморок шмякнусь. Не хотелось бы упасть лицом в пол. Это никакому профилю на пользу не пойдёт. Но ноги держали крепко. В теле ощущалась приятная легкость и никаких позывов пообнимать фаянс. Я закрыла окно, сходила к помощнице коменданта за тряпкой и ведром и все утро посвятила генеральной уборке. Нет, сначала-то я, конечно, хотела просто убрать снег, но что-то увлеклась. Остановилась лишь, когда последняя пылинка в углу закончилась, а цветы с разнесчастной конфеткой отправились в мусорный мешок. Помощница коменданта с нескрываемым любопытством наблюдала за тем, как я закидываю огромный пакет в мусорный бак. «Это, получается, я зря время тратила?» — прищурилась она. Я даже не стала оправдываться. «Получается, что зря», — пожала плечами, вернув ей ведро и тряпку. «Больше ничего тебе передавать не буду», — заявила госпожа Вонди с таким видом, будто я должна сейчас разрыдаться от горя, упасть ей в ноги и умолять не быть столь жестокосердной. Но, справедливости ради, мне не от кого получать подарки. И правильно, кивнула я, чем, кажется, повергла женщину в полный шок. Хотела добавить, что такими передачками она только подвергает риску неопытных и неискушенных девушек, но решила, что это дело не мое, а ректора. Мое дело теперь — учиться, учиться и еще раз учиться. На завтрак я шла в приподнятом настроении. Оказывается, быть влюбленной — это довольно отягчающее состояние. Мне нравилось, что сейчас я мыслила трезво, что никакая розовая пушистая живность не скакала перед глазами от одной мысли о Винсенте, что мир вокруг перестал смазываться, и я не спотыкалась на ровном месте. И вообще, все было прекрасно, пока прямо перед самым входом в столовую я не наткнулась на Руэду. Мы замерли друг напротив друга и, кажется, растерялись. Ну, я так точно. Как ты уже привыкла за прошедшие дни, что стоит парню попасться мне на глаза, как мироздание сужается до его потрясающих синих глаз? Нет, синие глаза никуда не делись, да и все еще были действительно потрясающими. Но мир вокруг остался на месте. Полусонные студенты спешили подкрепиться перед парами. Кто-то читал на ходу, кто-то искал у кого бы списать. Академия продолжала жить своей нехитрой жизнью. А мы с Винсентом стояли в коридоре буквально в шаге друг от друга и молчали. Первой не выдержала я. «Привет!» — проговорила медленно, испытывая самую жуткую неловкость в своей жизни. «Привет!» — повторил Винсент таким же тоном. Я не знала, как вести себя с парнем, которому еще позавчера прижималась всем телом. Кажется, парень тоже не знал, как вести себя со мной. Так мы, наверное, и простояли бы на начало занятий, если бы из ниоткуда не возникла вездесущая Мари. «Вы!» — прошипела она злобным тоном а потом вообще сцапала за локти обоих и поволокла куда-то в закоулке еще пустых коридоров. «Вы в своем уме?» Подруга смотрела попеременно то на меня, то на Винсента, и взгляд ее ничего хорошего не обещал. Впрочем, если Мари узнала про приворот, то устраивать разборки было поздновато, проблема успешно решена. Осталось, конечно, выяснить, что за сволочь так испортила нам жизнь, но все же это было не так опасно, как мое влюбленное разжижение мозга поэтому я не испытывала ни тревоги, ни угрызения совести и никакого подвоха не ожидала. А зря. «Ты можешь конкретизировать претензию», — вежливо поинтересовался Винсент. Мария пятнами пошла от эмоций. Глаза округлила, щеки надула, ткнула пальцем магу в грудь и выдала. «Все женское общежитие уже в курсе. Нечего изображать невинность там, где ее нет». Мы с Руэдой переглянулись, все еще не понимая причин столь бурной эмоциональной реакции. Мари, кажется, разозлилась еще сильнее. «В женском общежитии, знаешь ли, только слепоглухонимая не опознала бы токсикоз». Повисла пауза. Я медленно, очень медленно переваривала сказанное. А Руэда ошарашенно повторил за Мари. «Токсикоз?» «Да, ее всю ночь полоскала», — рявкнула подруга, а потом прикрыла рот ладошкой. «Ой, Хель тебе еще не сказала! Просто я думала, ты уже знаешь!» Растерянность была мимолетной, и в следующее мгновение Мари снова вернулась к роли защитницы моего морального облика. «Впрочем, это не важно. Важно то, что Хель беременна, и очевидно от тебя!» Я покосилась на Винсента. Парень стоял с невозмутимым видом, лишь уголки губ дрогнули. Но подруга была слишком распалена, а потому ничего не заметила. «И что ты будешь с этим делать?» спросила она совсем напором. Даже чуть придвинулась к Винсенту, пытаясь надавить на него своей массой, и, видимо, забыв о том, что большая часть ее массы осталась на тренировках. «Поступлю, как любой честный мужчина», спокойно ответил Руэда. «Женюсь». «Что? Что?» «Не надо?» — выпалила я. «В смысле не надо?» — возмутилась Мари. «Очень даже надо, Хель!» «В прямом!» Отравилась я и страдала всю ночь, а ты уже напридумывала всякого. Вот, между прочим, даже не соврала ни разу. О, -о, -о, -о! выдохнула Мария весь воздух, набранный в легкие для очередной тирады. Какая неловкая ситуация. Но почему же? проговорил Винсент с какой-то странной интонацией. Ты совершенно права. Я своим настойчивым вниманием скомпрометировал девушку, так что как честный мужчина. Перестань! Я сердито топнула ногой. «Почему это?» — приподнял брови Руэда в таком искреннем удивлении, что мне захотелось его как следует стукнуть. Наш разговор прервал Логан, посланный не иначе, как самим проведением ради моего спасения от позорного спора. «Мари, предлагаю оставить Голубков дальше разбираться в их сложных отношениях, а самим позавтракать. Скоро начнется первая пара, и не знаю, как вы, а я соруса на голодный желудок терпеть не готов». «Мы уже закончили», — заявила я, направляясь обратно в столовую. В спину у меня раздалось многозначительное хмыканье Винсента. Как будто бы ему было, что сказать на эту тему, но он решил отложить. Вот ведь противный маг. Завтракали мы в торжественном молчании. Я обиженно сопела, Мари делала вид, что ничего не произошло. Винсент кидал на меня странные взгляды, и только Логан, как обычно, пытался слиться с окружающим пейзажем. Но все это, конечно же, отошло на второй план, когда началось очередное внеплановое занятие со свирепым Сорусом. Начало урока все адепты ждали с трепетом и некоторым ужасом. Первая встреча с Сорусом оставила неизгладимое впечатление, а потому надеяться на снисхождение от него было глупо. Это был второй предмет на моей памяти, в котором аудитория заполнялась с конца на начало. Никто не хотел оказаться перед носом у Соруса. Казалось, еще чуть-чуть и между столами первых рядов ветер погонит перекати поля. Даже Мари и Лога оказались проворнее меня. Пока я беспомощно хлопала ресницами, ища, куда бы спрятаться, парочка заняла последние безопасные места. Пришлось выбирать — или унижаться, втискиваясь в один из переполненных рядов, или понадеяться на везение. За спиной хлопнула дверь, и по изменившимся лицам одногруппников я поняла — явился Сорус. Так что ситуация решила за меня, и я со вздохом опустила сумку на первый стол. Прятаться бессмысленно. Свирепый Сорус сегодня был не более дружелюбен, чем в прошлый раз. Он только вошел, а мы все уже грустно вздохнули. По преподавателю было видно невооруженным взглядом, что ничего хорошего нас не ждет. Преподаватель кинул папку с бумагами на стол, и громкая «бах» в идеальной тишине аудитории было оглушающим. Сорус окинул внимательным взглядом адептов, А потом, как будто неожиданно, заметил меня за первым столом. «Ты из-под халимов или отчаянных?» — спросил он как-то нехорошо, прищурившись. «Простите», — не поняла я. «Все твои одногруппники трусливо и благоразумно отсели подальше. И только ты сидишь впереди». «Это плохо?» — удивилась я. «Я не люблю выскочек, милочка. А ты, судя по яркому цвету волос, крайне жаждешь обратить на себя внимание. Даже за первый стол села». «Пришла последней», — охотно пояснила я. «Могла бы забиться куда-нибудь в угол», — предложил Сорус. «Мне пересесть?» — приподняла бровь. «Бесполезно. Я тебя уже запомнил». Я от такого обращения растерялась. Но тут неожиданно выяснилось, что я пришла не последней. Кое-кто вообще опоздал на пару. «И это прекрасно, ведь Хель — лучшая ученица на курсе», — заявил Винсент, плюхаясь рядом со мной. «Мне захотелось его пристукнуть. Я и так тут вся в фокусе повышенного внимания, и он еще со своими ценными замечаниями». «Вот как?» — Сорус кинул на меня еще один малоприятный, оценивающий взгляд. «А ты что скажешь, милочка?» Я неожиданно поняла, что если сейчас дам слабину, Сорус меня сожрет. Прямо здесь, не отходя от стола. А потому собрала в кулак все свои лучшие качества, храбрость, силу воли и некоторое количество склонности к авантюрам, и ответила, «Я скажу, что выводы делать рано. Мы не слышали еще ни одной лекции по предмету». Сказала и затаила дыхание. «Ох, что сейчас будет?» Но Сорос внезапно коротко хохотнул. «Бойкая девчонка, молодец». А затем развернулся и, как ни в чем не бывало, начал читать лекцию. Я ошарашенно покосилась на Винсента. Парень продолжал сидеть, как на чаепитии у любимой тетушки в мягком кресле. «Разве что ноги на стол не закинул». Поймав мой взгляд, Руэда многозначительно подмигнул и продолжил вяло изображать интерес к излагаемому материалу. Удивительно, но лекция свирепого Соруса была потрясающе интересной. Если не брать в расчет его сомнительный метод общения с адептами, то преподавателем Сорус оказался отменным. За первые полчаса я узнала столько нового, сколько не мог мне рассказать ни один учебник по бестиологии. Ну, разве что за исключением Винсента, но его за обучающее пособие считать нельзя. Я исписала восемь листов с двух сторон мелким почерком и с удовольствием послушала бы еще, но занятие завершилось. Сорус оборвал свой рассказ прямо посередине предложения, как будто читал с листа, и текст внезапно кончился. Магистр обвел нехорошим взглядом аудиторию, и я как-то резко вспомнила, что кроме потрясающего лекторского таланта У него еще масса других, менее приятных качеств. На сегодня все. Особенно вдохновленные могут поискать литературу на тему, но вряд ли вы что-то поймете. С этими словами он удалился, оставив нас в глубокой задумчивости. Волшебное шестое студенческое чувство, угадывающее номера билетов и приближение коменданта к веселой вечеринке, подсказывало, что в этой как будто невзначай брошенной фразе таилась великая подстава. «Какие планы на вечер?» — вырвал меня из задумчивого собирания пишущих принадлежностей Винсент. «М-м-м», растерянно отозвалась я, — «вроде бы никаких». «Отлично. Тогда твоими планами на сегодня буду я», — заявил Винсент с таким видом, как будто это было не просто естественное, а единственно возможное времяпрепровождение. «О, -о свиданочка!» — клинилась вездесущая Мари. «Нет», — отрезала я, сосредоточившись на пищем стелло, которая ну никак не хотела попасть в кармашек для мелочевки. «Да», — возразил Винсент. «В смысле да?» Пока я решала, возмущена этим заявлением или не очень, парень подхватил мою сумку, приобнял за талию и уверенно повел на следующую пару. «Ты что творишь?» — тихо прошептала я, стараясь отодвинуться от Винсента. Что было весьма затруднительно, потому что маг держал меня крепко. Это оказалось очень неожиданно, «И почему-то очень приятно». «Обнимаюсь», — ответил Винсент таким невозмутимым тоном, будто происходящее абсолютно естественно. «И зачем?» «Ну...» Парень поудобнее перехватил свою ношу и прижал меня к себе еще крепче. «Во-первых, мы изображали встречающуюся парочку. Было бы странно, если бы мы вдруг после пары дней страстных обнимашек внезапно превратились в обычных приятелей». На этих словах я вспыхнула, а шагающий рядом Логан покосился на нашу парочку с некоторым неодобрением. Со стороны выглядело, будто я прижимаюсь к Винсенту, а он шепчет мне на ушко всякие пошлости, отчего я стремительно краснею. Кошмар. А во-вторых, меж тем продолжал Мак, «все равно нам придется продолжить проводить время вместе. Или ты уже не хочешь выяснить, кто подлил приворот?» «Хочу», — мрачно ответила я, бросив попытки отстраниться от Винсента. «Хочу выяснить и откусить ей голову». «Голову откусывать нельзя, иначе дознавателям нечего будет спрашивать. Но я отвернусь, если ты захочешь расцарапать ей лицо. Или что там вы, девушки, делаете в таких случаях?» Я хотела сказать, что братья меня научили ломать руки в нескольких местах одним движением, но решила оставить эту ценную информацию при себе. Технически я, наверное, и из объятий с Винсентом могла бы вывернуться, но почему-то не хотелось. И если не считать Винсента, который при любом удобном случае так и норовил меня приобнять, учебный день был совершенно банальным. Он вообще состоял в основном из скучных общеобразовательных предметов, которые наверняка могли бы быть интересными, если бы лекторы вкладывали чуть больше эмоций в свою речь, а семинаристы хотя бы постарались изобразить заинтересованность. Возможно, проблема заключалась в том, что мне эти предметы уже преподавали, и преподавали лучше, чем здесь. Но я все равно искренне считала, что преподаватель истории откровенно халтурит. Просто потому, что сегодняшняя тема посвящалась самому моему больному вопросу — рождению пассивной магии в нашем мире. И уважаемый магистр Шалтона его осветил одной исчерпывающей фразой. «Рождение первого мага с пассивной магией зафиксировано в 1205 году от Великого Схождения планет». Все. Точка. И не того, что ты была дочь верховного мага прибрежного города Апсан, Ни того, какой шок испытала общественность. Ни того, что та девушка положила начало целой отрасли зельеварения. Ни полсловечка о ее тяжелой жизни с клеймом «Мага без магии». Я аж возмущенно заерзала на лавке, поняв, что уважаемый лектор вообще больше к этой животрепещущей теме не вернется. Но тут, совершенно неожиданно, сладкую дрему аудитории нарушил сильный голос сидящего рядом со мной Винсента. «Магистр Шалтон». «А вы не могли бы поподробнее рассказать про первого мага без магии? Это же точка отчета пассивной магии!» Все встрепенулись. Чуть похрапывающий Логан аж подпрыгнул, громко бахнув локтями о столешницу. Магистр Шалтон снял с носа очки и принялся задумчиво натирать их хвостиком широкого старомодного галстука. Проснувшаяся аудитория молчала. Я кинула взгляд на сосредоточенного Винсента, и, поддавшись внезапному порыву, благодарно сжала его лежащую на столешнице ладонь. У парня не дрогнул ни один мускул на лице, однако совершенно неожиданно наши пальцы оказались переплетены. Я удивленно хлопнула ресницами, но руку отнимать не стала. Так мы и сидели, держась за руки, пока лектор изображал задумчивость. Он вообще выглядел человеком, который заснул на рабочем месте и которого только что растолкали. Разбудили, еще и вопросы задают каверзные и окончанием урока не отделаться. Прошла лишь половина занятия. «Что ж, ваш интерес к теме понятен», — наконец проговорил Шалтон. «Вопрос справедлив. Думаю, некоторое отклонение от учебного плана будет приемлемо в данном случае». Пожалуй, впервые все присутствующие студенты действительно решили послушать лекцию, а не поприсутствовать на ней. Магистр вздохнул и, перестав теребить несчастный галстук, на цепилочке обратно на нос. Это действительно интересная история. Первым магом без магии была женщина, дочь верховного мага города Апсан. Долгое время все пребывали в уверенности, что рождение ребенка без магии – дело рук политических конкурентов ее отца. Но в то время определить токсины не представлялось возможным, а существовавшими доступными методами никакие вмешательства не выявили. Если бы это оказался единичный случай, думаю, упоминание о нем и не сохранилось бы. Шалтон прошелся по кафедре, заложив руки за спину. Я впервые видела, чтобы магистр собирался с мыслями, но ему определенно было, что рассказать. Давайте вернемся в 1205 год от Великого схождения планет и представим себе то общество. Только что отгремела первая магическая война. Люди устали от потрясений и всячески стремятся вернуться в мирную жизнь. И вот на фоне отстраиваемых городов и опустевших сел, Начинают появляться тревожные новости о магах без магии. Плебс был в восторге, Ариста в ужасе. Причем вторые, несмотря на образование, искренне боялись, что происходящее результат какой-то жуткой болезни, своего рода магической чумы. Апсан хотели изолировать, вырезать и выжечь. И наверняка так и сделали бы, но, повторюсь, плебс был в восторге. Тогда на трон взошел Эдмунд V как мы с вами знаем, позднее минуемый Прозорливым. Двигало правителям желание закрепиться у власти за счет народной любви, а потому он пригласил семью с первым неодаренным ребенком ко двору. Вы можете почитать мемуары этой девушки, ей пришлось действительно не сладко. Но на что я хотел бы особо обратить ваше внимание? Это поистине уникальный случай, когда сильная личность смогла обратить свой недостаток не просто в достоинство, а в уникальную способность. Она не могла управлять магией, но видела ее и придумала наполнять тогдашние, скажем прямо, слабенькие и плохо работающие зелья силой, положив начало полноценному зелеварению, которое мы с вами знаем в современном виде. И каждый из вас, присутствующих здесь, должен понять и хорошенько запомнить, магия — это не боевые заклинания. «Магия — это способность менять мир своими руками на пользу общества». Прозвенел звонок, но аудитория торжественно молчала. Кажется, впервые в жизни все присутствующие почувствовали, если не собственную значимость, то хотя бы реальную ценность своих способностей.